Глава первая. Инициализация. Наши дни. Планета Земля. Апокалипсис через 5, 4, 3, 2, 1. 10 дней назад. Знаешь, мне всегда нравилось ночное время суток в больших городах. Днем всегда какая-то суета, сотни машин, постоянные сигналы и непонятные забывания. А сейчас Кирилл улыбнулся. «Ты погляди! Просто магическая тишина!» «Слушай!» Лицо Олега исказило саркастическая улыбка. Пять минут назад у нас пытались стрясти мелочь. Вон бомж что-то блюет. Мерзость какая! Светофорная не вещает. Вон менты едут. И скоро, и пожарка. Где-то, видимо, весело. А ты про тишину втираешь. Да и времени. Он посмотрел на часы. Хоть и два ночи, а светло. Ну, вообще я с тобой согласен. «Идем сюда!» Он указал на подворотню: Постоим, покурим. Не люблю курить на ходу. Армия все-таки навязала свои порядки. Мысленно Олег поддерживал мнение Кирилла, но в силу своего характера не мог согласиться просто так, без споров. Они не виделись больше десяти лет, хотя и поддерживали связь через социальные сети. На выпускном обещали друг другу постоянно встречаться, но жизнь расстаивала все по своим местам поэтому и увиделись только спустя неполную треть прошедшей жизни олег светлов в школьные годы был скромным мальчишкой он проводил время за учебой и книгами сутулой в дешевых очках и такой же одежде его любили как учителя так и одноклассники при этом он не понимал почему так ведь внешность и относительно низкий социальный статус должны были отталкивать других людей но нет наоборот с ним хотели общаться невзирая на его нелюдимость». А вот Кирилл был другим. Обеспеченная семья давала возможность поступить в любой из российских вузов. Он всегда имел последние модели телефонов, обладал спортивным телосложением и знал, чего хочет от жизни. При этом учился в стройке на четверку. И каково же было удивление Олега, когда Кирилл первый раз позвал его встретиться после школы. Оказалось, что здоровяк, так звали Кирилл-одноклассники, Не такой уж и плохой парень. Он мог расположить к себе, постоянно травил байки и разные забавные истории. Но мог быть и серьезным, когда этого требовала ситуация. Они вошли в арку. Олег достал последнюю сигарету, после чего сжал пачку и попытался попасть в урну. Мусорка стояла в пяти метрах. «Рикожет!» — сказал Кирилл, поджимая мясистые губы. Олег спокойно подошел, взял пачку и выкинул ее в урну а теперь трехочковый. Твоему сейчас сколько исполнилось? Долго еще будешь в Питере?» Он затянулся и выпустил колечки дыма. «Олегу сейчас год и восемь. Да не газись то так!» Кирилл ухмыльнулся. «Не в честь тебя назвали. Даша сейчас на двадцатой неделе. Будешь крестным. Олег поперхнулся сигаретой. «Ты сейчас серьезно, что ли?» «Ну да, а ты думаешь, что я?» Олег начал проваливаться в пустоту. Сознание на мгновение померкло. В следующую секунду он осознал, что находится в необычном месте. Вокруг хлубился разноцветный дым. Было непонятно, где вверх, а где низ. Но главная странность — полное отсутствие тревоги. Напротив, в теле и в мыслях ощущалась легкость. Вечно ноющая поясница перестала болеть, а из глаз пропало напряжение. «Здравствуй, инициализируемый Голос говорил очень быстро. Но Олег сразу привык к такой скорости. «Сейчас ты первый раз в жизни в полной безопасности. Ты ощущаешь это, поэтому твое сознание расслаблено. Я представитель другой расы. Вы достигли порога, который позволяет вам пользоваться тем, что называется силой. Через 10 дней ваш мир изменится. Изменишься и ты сам. У тебя есть время, чтобы решить дела. А после мы подключим вас к информационному полю нашего сегмента Вселенной». «Почему ты назвал меня инициализируемым?» — спросил Олег. Он сразу принял новую реальность, хотя это и не согласовывалось с его скептической натурой. «Почему 10 дней? Что произойдет через это время? И что такое сила?» Голос ответил очень быстро. «Инициализация — процесс перестройки организма. Будут устранены все физические недостатки, которые не позволяют тебе идеально функционировать как представителю твоего вида. Мы понимаем» продолжил голос. «Что у всех есть дела, которые нужно закончить. Отпущенного срока хватит для завершения. А что произойдет, увидишь. Пусть это будет для тебя сюрпризом». «А что насчет силы?» Олег обратил внимание, что его последний вопрос остался без ответа. «Сила — это возможность управлять энергией в твоей новой реальности. Ты быстро перестраиваешься, намного быстрее, чем другие представители твоей цивилизации, поэтому наше общение скоро прервется. «Какой именно расе ты принадлежишь?» Светлов понял, что это последний вопрос, на который он сможет получить ответ. «Нас называют кракторами, но наша раса не имеет значения. Главное — наша особенность. Мы умеем договариваться и убеждать. Для тебя мой голос ускорен почти на 200%. Это необычно, но тебе так проще усваивать информацию. Мой тембр и тональность слышишь только ты. Для других людей я буду говорить медленнее. Все зависит от восприятия каждого конкретного землянина. А теперь я сделаю тебе главный подарок». Перед глазами Олега все поплыло, а на периферии зрения появилась цифра 47. «Отныне ты будешь возрождаться. У тебя появится больше возможностей для развития. Прощай. И помни, 10 дней ты в полной безопасности. Только глупость может заставить тебя обнулить счетчик жизней». Закончил Крактор непонятную речь. Сознание снова поплыло. Олег увидел, что лежит на земле. Над городом повисла тишина, и только в отдалении слышался бесстрастный голос светофора. «Переход Невского проспекта разрешен». Светлов повернул голову и сразу заметил Кирилла. Тело здоровяка было окутано синим мерцающим коконом. На лице товарища играла улыбка. Олег видел, что его друг жив, но находится в каком-то странном состоянии. Светлов пробубнил себе под нос. «Все страньше и страньше, все чудесати и чудесати Олег встал, стряхнулся и направился к Кириллу. Рука свободно прошла сквозь барьер, несмотря на имеющиеся опасения. А вдруг молнией шибанет? Но нет, пронесло. Светлов взял друга за плечи и начал трясти. Ничего не происходило. Здоровяк не приходил в себя, хоть дышал спокойно и размеренно. Подумав, Олег влепил другу по щечину. Через секунду еще одну. Мир перед глазами поплыл. Туманная дымка завлакла зрение. Появились непонятные символы, которые сплелись в надпись. «Внимание! Вами было совершено противоправное деяние, направленное на существо, не прошедшее инициализацию. Ваш рейтинг снижен. Корректировка. Вы пытались помочь инициализируемому. Ваш рейтинг восстановлен. Это последнее предупреждение». Олег не понимал, что происходит, но от дальнейших попыток привести товарища в чувство отказался. Светлов заметил одну странность. Он очень четко видел все вокруг. Цифры на подъездах, номера машин, отдельные кирпичи на зданиях. Его взгляд устремился вверх. На небосводе яркими точками светились несколько звезд, которые редко можно было увидеть в самый пик белых ночей. А с его зрением он мог позволить себе рассматривать их только в бинокль. «Это, видимо, и есть часть того перестроения, про которое говорил Крактор», — сообразил Олег. С широко раскрытыми глазами он оглядывал обновленный окружающий мир. Прошло десять минут. Кирилл все так же не приходил в себя, оставаясь в глубоком беспамятстве. Светлов, к своему удивлению, понял, что его тревожит сложившаяся ситуация. Ну, валяется товарищ. И что с того? Захотелось покурить, но последняя дотлевающая сигарета валялась на земле. В 20 метрах от арки друзья видели магазин с гордым названием «Табак-24». Под звук колокольчика Олег вошел в помещение. Он поморщился от приторного аромата выипа. Продавец сидел, уставившись пустым взглядом в одну точку. «Ну, прям экспонат музея, мадам Тюссо!» — подумал Светлов и проговорил. «Донской Светлый». Он достал паспорт, который у него требовали вот уже 9 лет с момента совершеннолетия. Продавец пришел в себя и автоматически потребовал. «Документы». Олег развернул обложку и показал, что имеет полное право на данную покупку. После протянул тысячную купюру. «Извините», — неуверенно начал продавец. «А с вами ничего а, необычного сейчас не происходило?» «Вы про инициализацию, другие космические расы и бессмертие. Если про это, то нет». Насмешливо проговорил Светлов. Он показал рукой, чтобы продавец поспешил со сдачей. «Не знаю, о чем вы». Работник отсчитал положенное, ошарашенно посмотрел на покупателя, а после, кивнув своим мыслям, взялся за телефон. Кирилл по-прежнему лежал, окруженный мерцающим коконом. Закурив, Олег открыл новостной портал. Он предполагал, что подобное явление не ограничилось малой территорией. Пока что никаких особых событий не наблюдалось. Такой-то политик молодец. Эта страна плохая, а мы хорошие. Эти развелись. Кошка родила. Открыв последнюю новость, Светлов пробежался по ней взглядом. Он увидел, что символ крупного предприятия родила восемь котят, которых сразу же распределили по добрым рукам. «Главное, чтобы хотя бы неделю-другую малыши провели вместе с мамой-кошкой. Но новость все-таки хорошая», — с улыбкой подумал Олег. События последних лет не располагали к радости, и даже такая малость, как рождение котят, заставляла смотреть на мир с большой надеждой. Тем временем Кирилл начал приходить в себя. Он сел на задницу, ошалело осмотрелся, а после протянул руку. Олег попытался поднять товарища, но тот указал на сигарету. На! «Травись на здоровье!» Светлов швырнул пачку, которая впечаталась в грудь здоровяка. «И прими вертикальное положение, то застудишься. Асфальт уже успел раздать тепло. Как дела? Как спалось? Сны о пришельцах не донимали? Сколько у тебя жизней?» «У тебя такая же хрень произошла!» Осипшим голосом спросил Кирилл. «Да, идем ко мне. Там все обсудим», быстро сказал Олег, помогая другу подняться. «Да и горло не помешает промочить». У меня есть пара бутылок курвуазье. Город оживал, в окнах загорался свет. Из квартиры на втором этаже доносились крики: Лида, Лида, очнись, Лида! Меня убило! Я умер! Нормально так народ разошелся. Смотри, он кто-то на тот свет отправился, но при этом все еще кричит. Олег ухмыльнулся и повернулся к Кириллу. Здоровяк ни на что не обращал внимания. Он уставился в телефон и активно листал список контактов. Затем трясущимися руками поднес аппарат к уху. «Алло, любимая, ты там как?» «У вас тоже?» «Я сегодня же лечу домой. Олег в порядке?» «Точно?» «Как ребенок?» «Все, сегодня буду». «Еды до завтра хватит?» «Никуда не выходи, сиди дома, квартиру никому не открывай!» Кирилл рванулся вперед. Светлов успел схватить его за край куртки. Далеко собрался. Улыбка почему-то не сходила с лица. «Домой, к черту, командировку!» Ошалелый взгляд не мог сфокусироваться на Олеге. «Так тебе нужно в аэропорт или на поезд!» Светлов провел догорающей сигаретой перед глазами друга. Кирилл продолжал пялиться в пустоту. «Лучше самолетом. Посмотри расписание, купи билет. А сейчас ты куда рванулся?» «Вперед! На трою!» Олег спородировал любимый пеплом В роли меча выступила сигарета. «Если будет время, посидим у меня. Слышишь?» Здоровяк закивал, в глазах постепенно появлялась осознанность. До квартиры добрались за 20 минут. Город превращался в хаос. Крики, ругань, истерический смех. Народ выходил на улицы и голосил, что «Это за грехи наши!». Другие говорили про какое-то чипирование. Были и предположения о массовом помешательстве. В общем, теория с пришельцами на этом фоне выглядела теперь не столь бредовой. Хотя какая теория? Каждый человек принял услышанное, но некоторые до сих пор не могли поверить. Самолет со свободными местами нашелся довольно быстро. Прямой рейс, но вылет только через 14 часов. Кирилл еще несколько раз звонил по телефону. Здоровяк то и дело пытался уйти из квартиры. Но Олег смог его переубедить. «Смотри, ты не сможешь добраться до дома раньше, чем прилетит самолет, так?» Товарищ кивнул. «Так, ты будешь уставшим?» «Будешь». «И что тогда делать?» «Сейчас мы посидим и все обмозгуем». «Ты с кем общался, когда был в отключке?» «Да не знаю я!» Вызверился Кирилл. «Голос какой-то, очень сексуальный. Говорил, что мир изменился, и я чувствую это, Олег, я стал слабее». Он потрогал бицепс. «Раньше я мог легко сотку отжать от груди, а теперь такое чувство, что и пятьдесят не вытяну». «У меня слух стал лучше, и сломанное ухо восстановилось. Но мне больше нравилось, как было раньше». «А что тебе голос рассказал про силу?» Как бы, между прочим, поинтересовался Олег. «Сказал, что это энергия, которой мы сможем управлять. Типа телекинеза что-то. Сказал, что мы сможем влиять друг на друга. Да много чего пытался объяснить, всего сразу и не вспомню». «Как насчет эксперимента?» заговорческим тоном предложил Олег. «Нет». Кирилл непонимающе уставился на друга. «Про это голос ничего не говорил!» «Да нет, сейчас проведем!» Светлов потер руки и достал пару бутылок коньяка. «Ты смотрел фильм 21. Там один профессор показывал парадокс Монти-холла: Типа, есть три двери. Нужно отгадать, за какой из них спрятан искомый предмет. Ты называешь одну, я открываю другую. Но такую, за которой точно нет предмета» и тебе нужно поменять свой первоначальный выбор на оставшуюся дверь. Суть в том, чтобы повысить вероятность отгадывания. А чтобы ее повысить, тебе всегда надо менять свой выбор. Понимаешь? Бред какой-то! Вероятность станет 50%, — возразил Кирилл. Одна из двух ведь! Нет, давай так. Ты будешь всегда менять свое решение. У нас есть литр коньяка. Олег потряс бутылками. Если ты меняешь решение, отгадываешь. «Ты выпиваешь 10 грамм. Если не отгадываешь, то пью я. Согласен?» «Предложил Светлов». «Ну и выпьем мы по пятьсот грамм. Зачем тебе это?» «Спросил Кирилл». «Я хочу проверить». Олег на мгновение задумался. «Изменились ли законы нашего мира? Не те законы, по которым зрение чудесным образом восстанавливается, а ты почему-то ослабеваешь, а законы логики. Играем. Заодно можно будет и нормально поговорить». Светлов видел паникующее состояние друга. Однако Олег помнил, что в школьные годы здоровяка интересовала логика, поэтому он и предложил сыграть именно в эту игру. Нужно было хотя бы на время отвлечь товарища от мрачных мыслей. «Ну, давай!» — буркнул Кирилл, уставившись в телефон. Спустя два часа французское чудо опустело. Теперь товарищ не выдавал эмоций, которые можно было бы принять за истерику. «Олег, вот ответь, как это понимать?» Заплетающимся языком спросил здоровяк. «Почему я выпил шестьдесят семь раз, а ты всего тридцать?» «Да потому что лягушатники не доливают!» Светлов стукнул кулаком по столу. Затем, по привычке, попытался поправить очки, но их на глазах не оказалось. «Тридцать граммов на две бутылки!» «Это грабеж средь бела дня. «Да я про то», — засмеялся Кирилл, — «что я выпил в два раза больше тебя, хотя вероятность одинаковая». «Приведу пример. А если бы дверей, в нашем случае, карт, было тысяча, и я бы постоянно открывал другие двери, точнее, карты... Ну, ты понял, мысли немного путались. А ты сохранял бы до последнего свой начальный выбор...» И когда осталось две, то ты поменял бы решение. Ну, естественно, ухмыльнулся Кирилл, запрокидывая голову. Вероятность, что я с первого раза отгадаю твоего бобного туза из тысячи карт, крайне мала. Тут также просто вероятность при смене выбора у тебя увеличилась на 17%. Там 67 против 33. Но мы проверили главное: — Логика пока работает, — сказал Олег, а про себя добавил. — И ты пришел в норму. — Друже, давай спать. — Это верно, — проговорил здоровяк. Он тут же завалился на бок и почти мгновенно отключился. Проснулись друзья через 6 часов. Они решили не вызывать такси. Товарищи отправились на метро. — Так точно в пробке не увязнем, — рассудил Светлов. В городе царило непонятное напряжение. Прохожие вглядывались в лица, они будто пытались разгадать. они не пришелец ли натянул чужую кожу и теперь представляется человеком? До Пулкова добрались без приключений, хотя на фоне всеобщего помешательства это было большим достижением. До вылета оставалось достаточно времени, регистрация еще не началась, а сидеть в здании аэропорта не хотелось. Олег с Кириллом неспешно прогуливались подставляя лица теплому летнему ветерку. Создавалось ощущение, что они навсегда прощаются друг с другом, хотя никто вслух этого не сказал. На территорию Пулково вдвоем решили не идти. При входе было много условностей. Снимание обуви с ремнем, выкладывание всех вещей из карманов, проверка документов. Так что попрощались возле поста досмотра. Но прощались так, будто встреча произойдет на следующей неделе. «Удачи тебе, добрый друг, и жене с детьми. Мы ведь больше никогда не увидимся», — подумал Олег. Но вслух просто пожелал удачи, наказав позвонить, когда тот прибудет домой.